Глава 13 Зов Припяти. «Двигаемся быстро, но осторожно». Помните, Дым повернулся к Софту, Айвену и Артуру. «На колесо обозрения смотреть нельзя». «Вообще? А почему?» – поинтересовался Айвен. «Только быстрые взгляды. Лучше косые или боковые?» – ответил Дым. «Там аномалия какая-то. Гипнотизирует она». «А что происходит с тем, кто засмотрелся?» «Ничего хорошего». Говорят, можно зомбаком встать. Не проверял, не знаю. У нас толпа целая, потому такой проблемы не будет. Но завтыкать и влететь куда-то на 2 секунды дел. Так что давайте без экспериментов. Раздав ЦУ, дым снова возглавил колонну. Детектор аномалий воспрял духом, и страж прекратил расходовать гайки. Собственные у него давно закончились, и сейчас под сумки лежали гайки страйка. Благо, у того, спасибо исключительной грузоподъемности, подаренной экзоскелетом, их запас был значительно больше. Продвигались медленно. Концентрация аномалий оставалась высокой. А где аномалии, там и артефакты. Софт несколько раз уже обращал внимание на то, как алчно Айвен косится на парящие, гудящие и подпрыгивающие разнокалиберные образования, похожие не то на камки грязи, не то на странные камни. Хакер про себя усмехнулся. «Без сомнения, объяви сейчас дым-привал, и через полчаса рюкзак бывшего наёмника раздуется от артов. Ну, если, конечно, сам добытчик при этом не грабанётся». Как оказалось, артефакты увидели не только Софт Сайвеном. Через несколько десятков метров дым вдруг скомандовал остановку и подозвал к себе страйка, привычно идущего хвосте отряда. «Ты видишь то же самое, что и я?» – поинтересовался он у пулемётчика. «Если ты про слезы солнца, то да», – кивнул тот. «Никогда не видел столько их в одном месте», – протянул дым. «Надо доставать». «Эй, парни», – мешался Софт, «а вы не забыли, что мы тут вообще по делу как бы мимо проходим?» «Может, давайте, про цацки, вы как-нибудь в следующий раз подумайте, а?» «Не знаешь, о чем речь? Не влезай», – достаточно грубо оборвал его дым. «Там, куда мы идем, одних костюмов будет недостаточно. Пока мы фонящие места обходили». На ЧАЭС не получится. Если бы ты сразу сказал, куда путь держим, подсуетились бы, на базе ещё, клан-храм вскрыли бы. А теперь нужно выкручиваться. Слёзы солнца снижают воздействие радиации. А тут целая поляна с ними. Так что стоим, молчим, внимательно пасём сектора и ждём, пока более опытные товарищи для вас защиту от радиации достанут. Монетку будем кидать? Поинтересовался Страйк. Да нафиг монетки, я пойду. Куда ты в своих латах полезешь? Давай сейчас границы обозначим, а потом направлять будешь. Оно со стороны виднее иногда. Дым и страйк вооружились гайками и сделали несколько шагов вперёд. Слёзы – редкий артефакт, бросая гайки, проговорил дым, потому что появляются они только при слиянии двух аномалий – вспышки и огненной волны. Вспышка – невидимая хрень, которая моментально испаряет всё, что в её границы попадает. Вот как эту мою гайку сейчас, с собака. А огненная волна при активации просто жарит пламенем секунд пять. Сейчас покажу. Страйк, считай. дым присел, взвесил в руке гайку и ловким броском отправил её на асфальт впереди себя. Раздался негромкий хлопок и тут же возникнув из ниоткуда, в воздух взвелись пятиметровые языки огня. Сначала пыхнуло прямо по центру, потом правее Потом взревел одновременно в нескольких местах, а через несколько секунд всё стихло. «Засёк?» – дым повернулся к страйку. «Угу», – кивнул тот. «Шесть штук. Плотно стоят. Уверен, что пройдёшь». «А у меня есть варианты?» – страйк молчал. «Вот то-то же. Эти арты нам самой зоной посланы. Надо брать. А если нет прохода? Если нет, пойдём дальше. Псих я, что ли?» «Погоди», – софт поднял руку. «Скажи, эти аномалии как-то влияют на электронику?» Дым пожал плечами. «Да нет, вроде». «Ну тогда и не хрен тебе туда лезть. Стой, сейчас». Хакер сел прямо на асфальт расстегнул клапан рюкзака. «Я, когда еще в школе учился, заговорил софт, открывая рюкзак, случайно в сети на книжку наткнулся. Человек в лабиринте называется». Хакер хмыкнул. «Одни лабиринты у нас сегодня. Знак не иначе». Он достал ноутбук, положил его рядом и продолжил копаться в рюкзаке. «Так вот». Там в глубине лабиринта, начинённого ловушками, на другой планете, спрятался чувак. Отшельник типа. И отшельник этот очень понадобился землянам. Настолько, что они на эту самую другую планету припёрлись и стали пытаться до него добраться. А ему этого не хотелось. Ну и в общем, там лабиринт действительно жёсткий был. Что твоя зона. Ловушка на ловушке. И ловушкой погоняет. И пройти их люди хотели с помощью механизмов разных. тогда это фантастикой казалось. Это потом уже пошла мода на дронов, сапёрных, спасательных, разведывательных. Мне эта идея очень в голову запала. Я отчасти из-за этого и кадить-то начал. Хотел своего дрона сделать. Потом появились всякие штуки, конструкторы по типу Айдруина. Вай-фай широко распространился. Короче, я наделал кучу тогда повозок, самодвижущихся, наигрался и забыл. Вспомнил уже в армии. Тогда с такими агрегатами работать пришлось непосредственно. Сюда такую дуру не протащишь, да и стоит она бешеных денег. Но не обязательно профессиональную технику использовать же, правда? С этими словами софт извлёк наконец из рюкзака игрушечную машину. Шасси от радиоуправляемого автомобиля, клешня-манипулятор от игрушечного же подъёмного крана, длинная антенна, плата с торчащими проводами и беспроводная камера, примотанная к крыше. Э, это чего? Через несколько секунд, когда прошло первое удивление, спросил Дым. «Это то, благодаря чему тебе не придётся лезть в аномалии за артами». Хакер щёлкнул переключателем на платье игрушки, поднял крышку ноутбука и запустил какую-то программу. Через несколько секунд на экране появилась картинка, транслируемая камерой на крыше автомобильчика. «Что?» – скинулся софт в ответ на неудобневающие взгляды товарищей. «Ну скучно мне было на базе у вас иногда, чего непонятного». Хотел гонки устроить с препятствиями. На арене прямо. Не успел только. А машинку автоматически в рюкзак бросил, когда собирались. Видишь, пригодилось. Пока не вижу. Скептически хмыкнул Дым. Ну и ладно. А я сейчас покажу. Так. Хакер на секунду задумался. Чего-то не хватает. Он почесал в затылке, потом резко хлопнул себя по колену. Достал из нарукавного клапана детектор, из рюкзака моток скотча и несколькими движениями прикрутил его к корпусу машинки так, чтобы объектив камеры смотрел прямо на дисплей прибора. Включил детектор. Тот сразу зашелся тревожным писком. Хакер помотал головой и, достав из кенгурушки с инструментами тонкую отвертку, что-то подкрутил в приборе. Непрерывный писк затих. Соф довольно кивнул и положил рюкзак себе на колени. «Ну что, поехали?» Хакер подмигнул товарищам, глядящим на него, как на сумасшедшего. «Турум-дум-дум, турум-дум-дум» пропел софт и положил пальцы на клавиатуру. Машина зажужжала приводом и тихонько покатила границы аномалии. Детектор с ослабленной до предела чувствительностью подал первые признаки жизни, только когда игрушка подкатилась вплотную к гайке, брошенной до этого дымом. Софт взглянул на экран ноутбука. Камера передавала картинку четко и без искажений. На дисплее детектора обозначилась красная граница первого искажения. Хакер чуть подкорректировал направление движения, стараясь нажимать на кнопки как можно мягче, чтобы не бросить машинку вперёд слишком быстро. И на экране появилась вторая линия. Между ними был проход, достаточный для того, чтобы автомобильчик протиснулся между ловушками, не активировав их. Софт улыбнулся и направил его вперёд. Машинка прокатилась ещё примерно метр, когда детектор резко запищал, на дисплее высветилась новая линия, перпендикулярная, и перед самым носом автомобильчика. «Куда?» – в один голос гарпнули дым и страйк, а софт резко подал машинку назад. Треснуло, вспыхнуло, взметнулся ввысь столб пламени. Когда огонь погас, все снова увидели игрушечного монстра, спокойно стоящего в 30 сантиметрах от границы аномалии. «Виноват!» Софт вытер с лица выступивший пот и снова отправил машинку вперёд. На этот раз хакер заблаговременно вывернул руль, и автомобильчик спокойно прокатился в микроскопический коридорчик между ловушками. Пам-парам-пам-пам, -пам, торжественно пропил софт, колбасимся дальше. Машинка обошла ещё одну аномалию и замерла у тускло-мерцающего артефакта. Но теперь самое сложное. Хакер нагнулся над ноутбуком и ткнул одну из клавиш. Клешня крана раскрылась. Софт нажал еще куда-то, и стрела начала медленно опускаться вниз. Щелк. Клешня сомкнулась схватив пустоту, а артефакт откатился на пару сантиметров. Упс, промахнулся, нахмурился Софт. Ща, момент. Со второй попытки тоже ничего не вышло. А вот в третий раз. В третий раз клешни крана плотно обхватили артефакт и подняли его с земли. У наблюдателей вырвался невольный вздох. Сталкеры и сами не сознавали, что настолько увлеклись наблюдением за игрушечной машинкой. Софту, оторвавшему взгляд от своего импровизированного дрона, даже пришлось на них прикрикнуть. «Вы там по сторонам смотрите, а то сожрут нас, и артефакты не понадобятся». Страйк престиженно поднял пулемёт и повернулся назад. Айвен покачал головой и взял на себя передний сектор. Софт снова согнулся над ноутбуком. «Ну давай, хороший мой, вывози хабар». Ещё долгие три минуты жужжания привода машинки, приглушённого мата хакера, активированная огненная волна, чуть было не обронённый артефакт, и на асфальт перед сталкерами мягко опустились тускло переливающиеся оранжевым светом слёзы солнца. «Кушать подано. Садитесь жрать, пожалуйста», – процитировал хакер старую советскую кинокомедию. «Ты! Да ты чёртов гений!» – Дым смотрел на друга с восхищением. Ты понимаешь, что будет, если о таком способе добычи артов бродяги узнают? Блин, я сам поражаюсь, как ещё никто не додумался. Да это же да это же так просто. Ну, я бы не сказал, что совсем просто, обиделся Софт. Ты на вот, садись. Посмотришь, как просто и легко. Хотя, не, не садись. Угробишь мне ещё майка. Кого? Не понял дым. Ну, это машинку так зовут. Майк Софт покраснел. Ты ему имя дал? Осклавился Страйк. «Ой, ладно все, проехали», – смутился софт. «Вы вопросы задавать будете или по сторонам смотреть?» Айвен искоса глянул на хакера, час назад хладнокровно застрелившего трёх человек, а сейчас признавшегося, что у его игрушечной машинки есть имя. «Знаете, по-моему, вы все тут совершеннейшие психи», – наёмник сплюнул на землю и вернулся к наблюдению за своим сектором впереди перекрыто, не пройти», озвучил дым то, что все и так видели на визорах шлемов. Улица была перегорожена аномалиями, как специально кто-то выставил. Сплошная цепь, выгибающая пузы в их сторону. Опять искать обход. Софт помрачнел. На его взгляд они и так потеряли чересчур много времени. На то, чтобы с помощью игрушечной машинки достать из аномалии все слезы солнца, ушло около часа. Хакер успокаивал себя только тем, что артефакты необходимость. Но опять блуждать по мёртвому городу, каждую секунду рискуя нарваться на мутантов, встретиться с ненужными свидетелями или дождаться, пока чёрные, которые вряд ли отступили, смогут их наконец найти, хакеру не улыбалось. «Не совсем», – в разговор вступил Страйк. «Тут можно пройти через парковку подземную». «Парковка», – скинул брови Артур. «При союзе строили подземные парковки?» «Выходит, что строили» кивнул Страйк. Тут немного вернуться, по правой стороне спуск должен быть. Ну пошли посмотрим, вариантов нет особо. Обходить далеко, так и до темноты не выберемся. Дым поправил автомат и пошел назад. Проход нашли минут через пять. Изрядно заросшие, и только по центру сияла огромная дыра. Как будто что-то продиралось через кусты, не разбирая дороги. Сталкеры переглянулись. Обходить точно далеко? Спросил Сорт. Как-то не располагает. «Да ладно», – отмахнулся Страйк, – «в пять стволов любую тварь размотаем. Надо только внимательнее быть». «Да она вообще, может, сама аномалия обходила», – пожал плечами дым. «Пойдёмте, видно будет». Он опустил, забрал шлема, щёлкнул кнопкой фонаря на автомате и первым шагнул в темноту. За ним двинулся Страйк. Артур с Айвеном переглянулись. «Почему-то у меня такое ощущение, что мы лезем прямо в чью-то берлогу», – пробормотал наёмник. Артур ободряюще хлопнул его по плечу и пошел следом за софтом. айван тяжело вздохнул и двинулся за ним. Оставаться самому на поверхности ему хотелось еще меньше. Воздух под был спертым, удушающе воняло падалью. Стражи перешли на замкнутый цикл дыхания, Артур с Айвеном надели респираторы. Лучи фонари выхватывали из темноты искореженные, проржавевшие остовы легковушек. Машин было мало, но и тех хватало для того, чтобы превратить движение в перемещение по извилистому лабиринту. Детекторы молчали, аномалий здесь не было. И это радовало. Достаточно было и пощёлкивающих радиометров. Фонило слабо, но постоянно. В дальнем углу послышался шорох. Отряд замер, ощетинившись стволами. Страйк присел на колено и активировал фонарь, встроенный в нагрудник экзоскелета. Стекло, линза и лампа разлетелись в дребезги еще при штурме лаборатории, но в схроне нашелся ремкомплект, который пулеметчик не применил использовать. Мощный луч света разрезал темноту и ударил в дальнюю стену. Что-то метнулось в сторону, зазвенел металл, полетели мелкие камешки. Что за хрень? Дым, пристроившийся за плечом страйка, держал подозрительное место на прицеле. Остальные, не сговариваясь, взяли другие сектора. Не успел увидеть, что-то небольшое небольшое это хорошо!» – дым опустил руку в перчатки на плечо пулемётчику. «Двигай помалу. Чем быстрее выберемся, тем лучше». И в этот момент зашуршало в другом углу. «Блин, не нравятся мне эти шуршунчики!» – скривился Айвен, целясь туда, откуда донёсся шум. «Может, пойдём уже, а? Хватит тут сидеть!» Через пару десятков метров коридор парковки расширялся. Они миновали это расстояние максимально быстро, стараясь не терять при этом осторожности. Став по центру, Страйк огляделся. Машины, расставленные в шахматном порядке, изрядно ограничивали обзор. Но все же не настолько, чтобы не увидеть выход. Вдали на пыльный бетонный пол падал тусклый свет. Там был второй пандус парковки, ведущий наверх. Он им и был нужен. «Пошли!» – прошелестела в наушниках команда дыма. Страйк сделал шаг и тут зашуршал одновременно с нескольких сторон. гулко стукнул металл. Артур резко развернулся. На крыше автомобиля, стоящего в нескольких метрах от него, сидело доселе невиданное им существо. Четыре короткие лапы, увенчивающиеся толстыми когтями, продолговатое тело, морщинистые, будь то кожа у шарпея, размерами, да пожалуй, как тот же шарпей, на морде короткий раструб, под которым угадывала зубастая пасть. Глаз не было. Все это Артур успел рассмотреть те секунды, пока целик совмещался с мушкой. Потом он утопил спусковой крючок и открыл огонь короткой очередь сбила мутанта с автомобиля, но рядом уже появился другой. За спиной застучал пулемёт «Страйка», ударив по ушам. В замкнутом пространстве гавканье пулемёта оглушало. Поморщившись, контрабандист выстрелил снова. Промах. Мутант, шустро перебирая короткими ногами, рванулся к нему. Тварь хладнокровно пристрелил упавший на колено Айвен. Тут же сместил прицел и ударил по новому монстру, выскочившему из темноты. «Их тут много!» – забыв про рацию, прокричал дым. «Не стоим, смещаемся к выходу!» Едва слышно, заработал автомат софта. Мутант, прыгнувший через капот машины, взвизгнул и упал на бетон, суча лапами. Дым рванулся вперёд, но остановился, когда дорогу ему прекратили ещё две твари. Они, будь то, не спешили нападать. Прижавшись к полу, они принялись смешно фыркать. Тела их при этом сокращались, будь то, -то накачивай что-то в переднюю часть». Осторожно! Дым в последнюю секунду догадался, что сейчас произойдет, и метнулся в сторону. Как раз вовремя. Сразу две тугих коричневых струи ударили в то место, где он только что стоял. Зашипел, растворяясь кусок металла, на который попала жидкость, от бетона поднялся пар. «Они плюются кислотой!» – гаркнул дым. Прозвучало несколько выстрелов, и оба мутанта буквально лопнули. Ошметки плоти полетели в разные стороны, на полу образовалась коричневая лужа, Твари готовились снова плюнуть кислотой. Дым развернулся, увидев еще одного мутанта, заходившего во фланг Софту, и срезал его двумя очередями. Наступила тишина, особо резкая и пронзительная по контрасту с отгремевшей пальбой. Сталкеры стояли настороженно, водя стволами по сторонам, но новых мутантов видно не было. «Вроде отбились», – проговорил Дым. «Что это за уроды вообще? Я таких раньше не видел». Софт шагнул к одному из мертвых мутантов и пнул его носком ботинка, переворачивая. «Интересная тварь», – пробормотал хакер. «Чего интересного?» Артур сдвинул активные наушники на шею и подошёл к хакеру. «На тихоходку, похоже». «Это ещё что за гадость?» «Самая живучая – микроскопическое беспозвоночная. Им пофиг на радиацию, на температуру, на наличие воздуха». «Ну, этих я бы живучими не назвал», – хмыльнулся Айвен. но они и покрупнее будут», – Софт улыбнулся. «Короче, раз из вас никто не знает, что это, так звать и будем». Визуально похоже очень, только лап 4 а не шесть. Эй, юные натуралисты, окликнул их дым, может пойдём уже, а? Мало ли, может это не все ещё, может остальные на подходе. И в этот момент где-то в дальнем конце парковки послышался рёв, от которого, несмотря на активную акустическую систему шлемов, едва не заложило уши и тут же заскрежетал раздираемый металл. «Это ещё что?» – наёмник аж присел. «Да какая разница?» – дым махнул автоматом. «Валим отсюда!» Из глубины парковки что-то ломилось к сталкерам. И это что-то явно было очень большим и разъярённым. Они рванули вперёд. Дым впереди, за ним Артур, а Ивен Софтом бежали в середине. Страйк прикрывал отступление, похожее на паническое бегство. Пулемётчик обернулся и громко выругался. В темноте угадывался силуэт огромной твари, быстро движущейся к сталкерам. На пути продолговатого тела оказались остатки автомобиля, но мутант даже не подумал сворачивать. От удара металл застонал, машина смялась и отлетела, а тварь уже таранила следующую преграду. «Мать моя женщина!» – выдохнул пулеметчик. «Год жизни за гранатомет!» Опомнившись, страйк развернулся и рванул за друзьями со всей доступной скоростью. Дым выскочил на улицу первым, быстро огляделся. Перед ним раскинулась площадь. На другой стороне полуразрушенное высотное здание, когда-то здесь была гостиница. Из здания выглядывали кабинки колеса обозрения. страшно секунду задержал на них взгляд, и ему показалось, что кабинки движутся. Помотав головой, он лихорадочно пытался сообразить, куда им бежать. Между гостиницей и типичной хрущевской пятиэтажкой с магазином на первом этаже вглубь квартала уходила дорога. Страш кивнул сам себе и скомандовал «за мной». Остальные ждать себя не заставили. В отдалении на боку перевёрнутого автобуса сидели две сгорбленные фигуры. Мутанты было заинтересовались группой бегущих сталкеров, но, услышав трубный рёв, донёсшиеся с парковки спрыгнули на землю и огромными скачками унеслись вдаль. Видимо, им тоже не хотелось встречаться с источником шума. «Да что же это, мать его, такое?» – прокричал Айвен. «Я боюсь накаркать, но, по-моему, это родитель тех трубконосов, что мы завалили на парковке», – прогудел Страйк. «И он на нас очень зол». Грязный сексист, наёмник старался скрыть за шуткой страх. С чего ты взял, что родитель? Может, это родительница? Да мне поровну кто это. Главное, свалить от него подальше. Рёв раздался ещё раз. Софт на бегу обернулся и едва не покатился к убарям. Судя по внешнему виду, преследующий их действительно был в родстве с тихоходками, убитыми в подземном гараже. Шибиться было сложно, он был их точной копией. Только увеличенный раз это в 20. Ну, может, немного меньше. Когда тварь поравнялась с вросшим в землю уазиком, стало ясно, что размерами она ему не уступает. И действительно, неважно, кем монстр приходился, выскочивший на них милюзге, мамой, папой, дедушкой или официальным эпикуном, главное, он жаждал человеческой крови. В гостиницу быстро рявкнул дым и рванул первым, подавая пример На визоре шлема мелькали очертания аномалий, но ловушки были разбросаны слишком далеко, чтобы беспокоиться о них сильнее, чем о гигантской тихоохотке, севшей им на хвост. Одним махом запрыгнув на парапет, Страш обернулся. Мутант преодолел половину площади и продолжал наращивать скорость. Дым запустил руку в подсумок, нащупал гранату и зарядил подствольник. Припал на колено, прицелился, выстрелил. Расстояние было не очень большим, он опасался, что заряд просто не успеет взвестись. Успел. Только эффект был, мягко говоря, слабее ожидаемого. Граната ударила чудовище в лоб, или что там у него было над соплом. Но эффект от взрыва оказался практически нулевым. Мутант затормозил на секунду, помотал головой, а потом взревел и снова рванул вперёд. «Софт, твою мать, накаркал! Самое живучее существо на планете, блин!» Дождавшись страйка, немного отставшего от остальных, дым бросился догонять Айвена, Артура и Хакера, уже забежавших в фойе гостиницы через пустой дверной проем. Страйк задержался на пороге, скинул пулемет и открыл огонь по сбирающемуся по ступеню монстру. Безрезультатно. Пули не причиняли и тому никакого вреда, увязая в упругом теле. Мутант ревел. Видно, что удовольствие пулеметные очереди ему не доставляли. Но все равно упрямо лез вперед. «Страйк, быстрее! Бросай фигней заниматься!» Дернул пулеметчика за плечо. «Валим! Нужно подняться наверх!» Они сбегали на первый полуразрушенный лестничный марш, когда тварь вломилась в вестибюль. Затрещал проржавевший металл дверный храм, посыпались осколки немногих уцелевших стекол. Заскорежетала с мясом, вывораченная из бетона, стойка турникета. Заревел мутант, миновавший холл и пытавшийся втиснуться, слишком тесный для него проход, ведущий к лестнице. Сыпалась штукатурка, шаталась кирпичная кладка, разъярённая тварь упрямо перла к цели. По коридору вперёд скомандовал дым, когда они поднялись на второй этаж. Даже если тварь достигнет лестницы, дальше ей не подняться, она просто не пройдёт там. Потому следовало воспользоваться ситуацией и казаться в гигантской тихоходки как можно дальше. Они миновали половину коридора, когда послышался дикий грохот и последовавший за ним рёв. Притормозивший на секунду софт готов был поклясться, что услышал в нём нотки ненависти и досады. Протиснувшийся таки на лестницу мутант попытался взобраться по ней наверх, и не выдержавший такого издевательства и без того сияющий прорехами в бетоне пролет, просто рухнул вниз вместе с тихоходкой. «Вперед, быстрее!» – торопил дым. «Куда вперед?» – возмутился наемник, добежавший до конца коридора и замерзший у окна. «Тупик! Сам ты тупик, блин! Прыгай!» – рявкнул дым. «Или ты хочешь подождать, пока до этой твари дойдет обойти здание?» Высунувшись в окно, Айвен оценил площадку для приземления. Оглядел к окрестности на предмет возможных опасностей, забросил автомат за спину и спрыгнул вниз. «Чисто!» – послышалось в наушниках. «Прикрываю!» Страйк подошел к окну и с тоской посмотрел вниз. Метров пять, не меньше. Он покачал головой. «Сначала вы. Я могу тут все обвалить на хрен Давай, не задерживайся только». Артур оттолкнулся от подоконника и прыгнул. За ним суфт. Дым внимательно глянул на пулеметчика, на габариты окна, хлопнул страйка по плечу и пропал в проеме. Пулеметчик тяжело вздохнул, удостоверился, что прямо под окном никого нет и ударом ноги вынес мешающий ему раму. Страж приладил пулемет за спину, кое-как выбрался задом из окна, повис на руках и спрыгнул. «Будь на пулеметчике обычный экзоскелет, дальше бы ему пришлось топать без него». Громоздкая система приводов, огромный тяжелый аккумулятор. конструкции бы просто не выдержала прыжка с 5 метров. Но костюм страйка, как и прочих стражей, питался от вспышки энергетического артефакта, а вместо тяжелого металла использовались легкие композиты. Тем не менее от удара о землю у него немного помутилось в глазах. Пулеметчик помотал головой, приходя в себя, и повернулся к друзьям. Где-то в здании взревел мутант, заставив сталкеров вздрогнуть Дым окинул взглядом свой отряд и тяжело вздохнул. «Ну что, все живы-здоровы? Хорошо. Расслаблять булки некогда. Не дай бог, до твари дойдет, куда мы делись. Будет опять весело. Так что вытряхивайте кирпичи из штанов и поскакали. Немного осталось. Тут за домами выход из города и дорога к ЧАЭС. Соберитесь, парни», – добавил он, глядя на усталые лица Артура и Айвена. Несмотря на полноценный отдых в схроне, отмахал отряд сегодня немало. Дорога через аномалии и три схватки за день, остаточное напряжение предыдущих дней, люди не железные, могут и сломаться. Давайте хорошо поработаем, а потом вылезем отсюда и будем хорошо отдыхать. На всю катушку. Договорились? Бойцы вымученно улыбнулись. Ну и отлично. Построение прежнее. Я впереди, за мной Артур. Софт Тайвен замыкает страйк. Смотрите по сторонам, но помните о колесе. Давайте закончим хотя бы этим же составом. Вперёд, за родину, мать её грызла. Ать-два. Кот стоял на крыше шестнадцатиэтажки, к которой ещё после первого взрыва прилипло мягкое название «Фудзияма». Так в здании прозвали мародёры и любители острых ощущений, пробиравшиеся в город через кордоны и патрули военных. Несложно было догадаться, что ими собственный дом получил завид открывающийся с его крыши. Раньше, пока город не зарос до такой степени, он весь был как на ладони. Сейчас обзор сильно ограничивался, но кот на собственные глаза и не полагался. В руках у него был предмет, напоминавший геймпад. В специальный держатель вставлен небольшой планшет, на экран которого проецировалась картинка зависшего в воздухе квадрокоптера. Кот внимательно вглядывался в изображение из камеры, медленно поворачивая летательный аппарат вокруг своей оси. После боя на заболоченном озере ему перестали приходить сообщения с местонахождением преследуемой группы. Это его бессила. Пришлось использовать все ресурсы его собственного отряда. Не зирая на опасность демаскировки, три легких беспилотника, запускающихся с руки, практически постоянно по очереди находились в воздухе, методично изучая по квадратам местность по расширяющейся спирали от озера. Проблема была в том, что первые несколько часов коту и его бойцам самим пришлось скрываться. В район озера стянулись военные, а к лаборатории прибыли два вертолета с американцами. Высовываться было себе дороже. Потом наступила ночь. Ночью кого-то искать было бессмысленно, и поиски начались только утром. Потому, когда последний оставшийся у группы беспилотник засек группу стражей, те уже входили в Припять. Проследить дальше не получилось. Дрон постигла участь двух его коллег. Теперь оплавленные обломки валялись где-то на подходах к мертвому городу. Впрочем, это было ожидаемо. Летать над зоной чересчур рискованно, на любой высоте. В свое время, изучая информацию о зоне, Кот наткнулся на случай, когда сюда рухнул пассажирский самолет, заходивший на посадку в Киевском Борисполе. Потому даже асы-вертолетчики, пилотирующие военные машины, отправлялись на каждый вылет, как на последний. Коту ничего не оставалось, кроме как погнать отряд форсированным маршем в Припять. Суета и спешка стоили жизни еще двоих бойцов. Теперь в его распоряжении осталось всего семь человек, и Кот нервничал. Группа стражи очень уж наглядно показала, на что способна. Вступать с ними в прямое противостояние, не обладая значительным численным перевесом, коту не хотелось. Впрочем, противостояние пока не планировалось. Сначала группу как минимум нужно было догнать. На экране планшета возникло какое-то шевеление, и кот сдвинул ползунок на геймпаде, увеличивая изображение. По дороге, ведущей к ЧАЭС, двигались четыре фигуры. Пятую тащили на носилках. Кот улыбнулся. «Ну вот, а я уж подумал, что потерял вас, ребятки. Здравствуйте!» Кивком он подозвал к себе слона старшего группы поддержки, показал ему изображение и спросил «Что думаешь?» Слон ответил практически сразу же «Чаэс». «Уверен? Больше там идти некуда», – пожал плечами боец. «Сможем оказаться там раньше их?» Слон поморщился. Это коту было плевать на бойцов, погибших в аномалиях по дороге к Припяти, а для слона это были боевые товарищи. Но, наткнувшись на взгляд кота, он нехотя кивнул. «Сможем, если повезет». «Ну, вот и хорошо. Командуя окончание привала, выдвигаемся». Кот медленно опустил квадрокоптер на крышу, разобрал миниатюрный дрон и уложил в рюкзак. Задумчиво посмотрел на виднеющуюся вдали трубу четвертого энергоблока, пожал плечами и поспешил вниз.